Шут и бикер вышли из комнаты. Для того чтобы сделать это в дверном проёме, им пришлось пригнуться. Дом был выстроен для проживания существа ростом почти в два раза уступавших человеку. Затем они направились по коридору к выходу из дома. В прихожей дежурил иенобианец в форме грязя мехителей. Завидев людей, Зенабианец встал во весь рост и издал шипение. Шут, на счастье, прихватил с собой включённый транслятор. Стоило Зенабианцу зашипеть, как из динамика транслятора послышались переведённые слова. Приветствую вас, капитан. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Спасибо не нужно, ответил шут. Мы с моим дворянским Решили немного размяться перед едой. Мы немного прогуляемся по улицам и скоро вернёмся сюда. Это может быть небезопасно, запротестовал зенобианец. Я должен сопровождать вас, чтобы вам ничто не угрожало. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, согласился шут и, взглянув на Битера, вопросительно вздёрнул бровь. Битер пожал плечами. Подо мayu мои предположения подтверждаются, но пожалуй, решение можно иыскать. Для начала я выключу транслятор, решительно заявил шут, протянул руку к маленькому приборчику на ремней и нажал на кнопочку. Теперь им придётся вести запись наших с тобой разговоров, а потом проиграть их несколько раз на собственном трансляторе. Дабы понять, о чём мы говорили. Полагаю, именно так они и поступят, кивнул Бикер. Но, пожалуй, мы смогли бы осложнить им задачу. Он хитро усмехнулся и произнёс следующее: По бом, самотом, римбом, как бом трамтум, слямбом, тортум пебом, ретувебом, детбом. Та-ту ку-бум, ю-тум абракадабру. Дневник, запись номер 542. Поделиться с Боссом моими тревогами оказалось достаточно просто, как только мы с ним перешли на хитрый способ общения. Наша речь, если я правильно судил, по выражению Визаноми, представленного к нам Зенабианца, вылетало из его транслятора в виде полной галиматии. Наверняка Зенабианцы затем нашли бы способ расшифровать всё, о чём мы с боссом беседовали, но это заняло бы какое-то время. А пока мы с капитаном получили возможность беспрепятственно переговариваться, несмотря на то, что мой босс не до конца Сергей Юсов с моей оценкой ситуации. Он не стал спорить с тем, что поставленные им мной вопросы следует непременно поставить перед сухи и рвачом. А на данный момент, до тех пор, пока мы не узнали ничего нового о происходящем на Зенобии, этого должно было хватить. Однако у меня было сильнейшее предчувствие того, что только вернувшись к роте Омега, мы сможем увидеть полный спектр проблем, с которыми столкнулась Зенобия, и понять нашу роль в их решении. Впоследствии оказалось, что я совершенно прав. Махатма только что траннтил последние болты, которыми к стене крепилось оконное стекло в помещении штаба. Остановившись около лакана, чтобы передохнуть и обозрить окружающие окрестности, он вдруг заметил в небе яркий объект. Судя по тому, как он двигался, не могло быть никаких сомнений относительно того, что он собой представлял. Махатма аккуратно уложил отвёртку в ящичек для инструментов. Надо сказать, что к инструментам Махатма относился с величайшим почтением, в отличие от начальников. Затем он поспешил, чтобы рассказать кому-нибудь о том, что увидел. Около трапа, спущенного с катера челнока, он нашёл шоколадного Гарри, который наблюдал за выгрузкой боеприпасов и продовольствия. "Сержант", запыхавшись, проговорил Махатма. "Сейчас В близости при Земле корабль? Корабль, говоришь? Шоколадный Гарри сначала взглянул на Махатму, затем поднял руку и указал на светящуюся точку, двигавшуюся по небу. Точка снижалась и двигалась так, что можно было наверняка судить об искусственном происхождении объекта. "Ага", кивнул Гарри. "Корабль?" Не будешь шоколадный Гарри? Он указал на наручный коммуникатор на запястье Махатмы. А что же ты не воспользуешься этой хреновиной и не свяжешься с мамочкой, чтобы она всем рассказала? Мне показалось не целесообразным обзавестись показаниями независимого свидетеля, объяснил Махатма. Стоит ли мне обратиться к сержанту Бренди? как её лицо сразу же обретает скептическое выражение. Это очень хорошо, что она всё подвергает сомнению, но в данном случае, на мой взгляд, было бы лучше, если бы рот отдействовал, ни в чём не сомневаясь, а скепсису бы предалась уже потом. Это ты мощно завернул, кивнув шоколадный Гарри. Хотя, судя по выражению его физиономии, мысли у него были совсем другие. Как бы то ни было, он поднёс к губам собственный коммуникатор и проговорил: "Намочка, мы заметили неизвестный корабль, приближающийся с востока. Похоже, он скоро совершит посадку неподалёку от лагеря. Ну, давай-ка скоренько оповестим об этом офицеров". Ожидаемое время посадки минут 5. Не могу сказать, кто это друзья или враги, но на всякий пожарный стоит приготовиться к любому раскладу. Всё усекла, великанчик ты мой сладенький, отозвалась мамочка. В голосе её прозвучало едва заметное хрипотца. Но, скорее всего, то были просто-напросто помехи. — У вас не найдется что-нибудь большое-пребольшое на тот случай, если в вас начнут бабахать. — Мамулька, ты говоришь с человеком, который владеет всеми пушками в роте? — обиженно проговорил Гарри, но мамочка уже прервала связь, видимо, для того, чтобы оповестить обо всем офицеров. Гарри прищурился и... И снова устремил взгляд в небо, пытаясь определить, что же за корабль приближается к поверхности. Ни фига не вижу, признался он. А что мы будем делать, сержант? поинтересовался Махатма. Но «Ну, уж тебе-то об этом волноваться не стоит. Что скажут, то и будешь делать, буркнул шоколадный гарий. "Что вот именно? Поэтому я и вам и задал этот вопрос", заметил Махатма. "Но вы ответили на него лишь частично". Шоколадный Гарри сдвинул брови и обернулся. Поговаривали, будто бы его свирепый взор на небольшом расстоянии был способен протреветь баранью, но Махатма устоял. Даже невинная улыбочка так и не покинула его физиономию. Выдержав с пару секунд, Гарри пожал плечами. — Со мной, пожалуй, что та же фигня. Я за выгрузкой припасов наблюдаю и буду этим заниматься, пока мне не дадут другого приказа. А что до тебя? Что бы он не собирался сказать потом, его слова были заглушены громким писком коммуникаторов. Общая тревога послышался из динамиков голосок мамочки. Неопознанный нарушитель приближается к базе. Всем занятие боевые позиции. Повторяю, всем занятие боевые позиции. Это не учебная тревога. Ну вот, сахал, что мамочка сказала. Ай, подскокали гостей встречать. Тарик Лулон положил свой блокнот рядом со штабелем ящиков с батарейками и зашагал прочь со скоростью поистине поразительной для его габаритов. Странно сказано, покачал головой Махатма. Но сержант-снабженец уже пересёк границу зоны слышимости. Лишившись аудитории, Махатма развернулся и поспешил на свой пост. Он знал, что там найдут кого-нибудь, к примеру, Бренди, кто бы мог ответить на его новые вопросы. Может быть, наконец ему удалось бы выяснить, имело ли смысл оттачивание мастерства в этом деле, кое им он занимался с первого дня службы в легионе.